Глава десятая. Тревожные вести. Через неделю Фадей появился вновь. — Ты не забыл про Кузьму Ряпьёва? Мы же уговаривались его охранять. — Когда выезжать? — Послезавтра утром. Сбор у Юрьевских ворот. — Да, я думал в Муром. — Не, в Юрьев-Польский. — Где такой Александр не знал? — Карту бы, но ее имели князья на пергаменте, рисованную тушью. «А далеко ли?» Пол сотни верст с гаком. Если все сладится, за пару дней доберемся». Уговорились. На сей раз обоз побольше был. Полтора десятка саней. Сани с Репьевым впереди, поскольку двигаться предполагалось не по льду реки, а по санному следу. Для охраны плохо. Густые леса к самой дороге подступают. а Разбойники за елями притаиться могут и выскочить неожиданно. поэтому Фадей с Александром разделились. Фадей впереди, Саша в урьергарде. Добрались туда и назад легко, без происшествий. Город небольшой, но столица Юрьев польского княжества. Купец оптом свой товар продал купцам Костромским до да Белозерским. У них же шкурок купила еще соли несколько мешков. Товар ходовой, цены немалые. В хозяйстве всегда нужна на посолку овощей, рыбы, сало до горячих блюд. Как похлебку без соли сварить? Через три дня тронулись в обратный путь. Неделя всего с момента выезда прошла, а уже во Владимир вернулись. Репьев сразу оговорил. Через неделю на Амуром выезд. Зима и лето – самые подходящие времена для торговли. И летом обозы тележные, а кто побогаче из купцов на своем судне. Зимой что богатый купец, что начинающий в равном положении, на санях. За неделю Александр отъелся горячего, в баньке помылся, к фотию сходил. Дни отдыха пролетели быстро. Выехали утром рано, как всегда. К вечеру на постоялый двор въехали, за световой день верст двадцать прошли, вполне прилично для обоза. Утром ездовые на небо с тревогой поглядывали. «Кабы ни погода в пути не застала!» — сетовали они. Люди бывалые знали, что в таких случаях лучше переждать день-другой на постоялом дворе в тепле. Постепенно поднялся ветер, начала мести поземка. Времени всего полдень, а солнце не видно за низкими тучами. Потом и вовсе снег повалил, злой, и колючий. Санный след заметать стало, благо выручали вешки. На случай вот такой непогоды предусмотрительные ездовые втыкали в снег обыч санного пути сломанные ветки. Какое-то время вешки выручали, давали ориентир, но снег и ветер делали свое дело. Где-то вешки упали, а в некоторых местах их засыпало снегом. Ездовые ходили этим маршрутом не раз, хорошо знали местность, поглядывали на берега. Но настал момент, когда вокруг снежная круговерть, не видно в пяти шагах ничего. Фадей ехал впереди, медленно и осторожно. За ним, буквально мордой в хвост коня Фадея, уткнувшись, следовала лошадь первых саней. Обоз подтянулся. Отстать сейчас в одиночку, значит замерзнуть. Фадея остановил лошадь, спрыгнул. Александр доскакал до него вдоль обоза. К Фадею и купец Кузьма подошел. «Что делать будем? Сколько здесь езжу, а такого бурана не видел никогда!» Изрек купец. Выглядел он растерянным. Фадей потоптался на месте. Ноги утопали в снегу выше голенища сапог. Александр предложил. «Давай разойдемся в стороны, до берегов». «Обратно к обозу, можем не вернуться, заблудимся». «Пусть издовые кричат, на голос выйдем». Разошлись по сторонам. Надо было определиться, где они находятся. Кое-где уже сугробы намело по пояс. Александр их стороной обходил. Ветер снегом кидал в лицо». залеплял глаза. Но вот Александр добрался до берега. Голые деревья, земля вверх идет. Александр к повернул по своим следам. Ездовые кричали Ао! Фадея пришлось ждать, но вернулся он довольный. «Нашел! Кузьма, помнишь, дерево на берегу обгорело? Боют, молния в него попала. Как не помнить? Если мимо дерева влево, через версту деревня будет. Першкова. — А найдешь путь в такую снеговерть? — Тогда, Губцево, значительно дальше. Доберемся ли? Фадей поехал вперед по своим следам, а босс потянулся следом. Теперь ветер дул в левый бок. Поплутали маленько, но к вышли. Деревня в десять дворов и никакого постоялого двора. Но все же жилье. Пропасть, замерзнуть не дадут. Русские в беде всегда выручали, даже незнакомых. Купец сам все избы обошел, с хозяевами договаривался, чтобы на постой пустили. Мало что людей, еще лошадей в конюшне определить надо. Времени ушло много, замерзли все. Фадея и Александра удалось в одну избу определить. Сердобольные хозяева поместили их на печь отогреваться. На бородах у обоих сосульки руки и ноги закоченели, а на печи тепло, согрелись быстро. «За маленькими оконцами темнеть начало. Фадей молодец, дерево сожжённое обнаружил, иначе просто заблудились бы, замерзли. Фадей, откуда ты знаешь, что в версте от приметного дерева деревня?» «Проезжал как-то раз, уж лет десять как. Думал, забыл, а туго стало, вспомнилось. Буран бушевал почти двое суток. Оба выходили только к коней накормить, напоить, да живо назад. На ничто не длится вечно». Проснулись утром от яркого солнца. Вышли на крыльцо, глаза зажмурили. Снег белоснежный, солнечные лучи отражают до в глазах, до слез. Снега навалило поверх плетня, дороги не видно. Купец изба обошел, нашел проводника. Тот уверил, что путь до Мурома знает, как свои пять пальцев. Вызвался довести замзду малую. Засобирались ездовые. коней запрячь, сани от снега очистить метлами. От деревни до Мурома летом на подводах ездили, а зимой на санях по льду реки. Только и на реке сейчас сугробы и заносы не меньше, чем в деревне. Выехали. Снег лошадям по брюхо. Первым Фадей, затем его Александр сменил. Верховому через снег пробиться проще, чем лошади с санями. Около десяти верст до Колчева пробивались весь день. Зато к вечеру устроились на постоялом дворе, поели горяченького и кони в тёплой конюшне. А утром уже проводник не понадобился. Кто-то успел дорогу отсюда, где в сторону Мурома пробить. По чужим санным следам и добрались. Вместо недели получилось две в пути. Репьев попросил Фадея и Александра остаться, чтобы сопровождать обоз обратно во Владимир. Она может и к лучшему других купцов не искать. Чтобы скоротать время, Александр по торгу ходил. Огромен торг, но уступает Владимирскому. Да и сам Муром относится к княжеству Рязанскому, а не Владимирскому. Сильное княжество было, независимое. Однако лежало на границе с Диким Полем, и почти все набеги степняков проходили через него, что в славянские земли, что в Литву окаянную. По городу и торгу ходил без меча и кольчуги. Не принято было. Оружие в городе носить дозволялось лишь княжеским дружинникам. Но на торгу подошел к нему человек, видимо, опытный, поскольку сущность Александра определил. «Воин?» – спросил незнакомец. «А хоть бы и так», – кивнул Саша. «Дело могу предложить денежное». «Какое же?» – заинтересовался Александр. «Охочих людей набирая", туманно пояснил незнакомец. «Суть-то поясни. Для чего? Непоняток Александр не любил. Замзду малую незнакомец может втравить его в большую беду. Он уже участвовал в Междуусобице князей Суздальских и второй раз наступать на те же грабли не хотел. Ты не косопузой, судя по говору. Владимирский». Косопузами на Руси называли рязанцев. Когда мужики рязанские отправлялись на отхожие промыслы, главный рабочий инструмент плотники не носили на плече в ящике, как жители других областей, а затыкали топорищем за пояс, из-за чего он провисал с другой стороны. «И нравится тебе твой князь?» «А мне все едино, лишь бы жилось сытно». «Тогда к нам, деньгу зашибешь». «Дмитрий Александрович с скинуть?» «А, хоть бы и так». Александр сделал вид, что задумался. Незнакомец решил усилить давление. «Андрей Александрович, князь Городецкий, куда как лучше будет. И когда выступать? По зиме воевать несподручно, даже в шатре зябко». «Я раз сказал зимой? Кто ж зимой воюет? Нонь снега полно, конница не пройдет. А где ж тебя найти можно, ежели на Да здесь же, в Муроме. Значит, уремечко в запасе еще есть». Я еще несколько обозов проведу». Незнакомец посмотрел на Александра, как на больного. Повернулся и растворился в толпе покупателей. Саша направился на постоялый двор, погруженный в мысли. «Очередная война за престол?» «Похоже. Да ну их! По поговорке! Паны дерутся, у холопов чубы трещат». Начал припоминать, что он знал из истории, слышал от людей об Андрее Городецком. Картина вырисовывалась не самая радужная. Из рода Рюриковичей третий сын Александра Невского по завещанию отца получил в удел выделенное из Суздальского городецкое княжество, коим владел до своей смерти. Обуреваемый жаждой власти не останавливался ни перед чем. Не раз выступал против старшего брата Дмитрия. В 1281 году князь Андрей с отрядом татар-хана Менгу Тимура совершил набег на земли Мурома, Владимира, Юрьева, Суздаля, Переславля, Ростова и Твери. В 1283 году примирился с братом, но уже в 1285 году вновь привел на русские земли татар. Александру вдруг вспомнились слова Карамзина «Никто из князей Мономаха рода не сделал больше зла отечеству, чем сей недостойный сын Невского». Бац! И в голове сразу пазл сложился. Война на лето намечается. Конница, которой у русских князей мало, только в дружинах. А еще разговоры на торгу, что в золотой орде ханом стал Тахта. Остановился резко посреди тротуара, так что в него идущий сзади приткнулся. Застонал как от зубной боли. Вот ж дурак-то. Надо было тупым воякой прикинуться, расспросить незнакомца поподробнее. Хотя сомнительно, что тот первому встречному все выложит. Правда, нынешние люди о конспирации понятия не имели. Остро пожалел, что не уделял в школе и институте внимания истории. Так-то, -та, -та, так-то, что-то с его именем связано было. Насколько нечился вспомнить, не получалось. Вернулся на постоялый двор. Фадей в трапезной за столом сидит, с жареной курицей расправляется». «О, Александр, садись, нам торопиться некуда. Сделай заказ половому да подхарчись». Саша так и сделал. Сел на лавку, половой подскочил. «Мне тоже, что и ему». Саша пальцем на Фадея показал. «Вмиг исполню». Половой исчез. Фадей аппетитно обгладывал куриные косточки. «Фадей, погоди жрать, как цепной пес. Скажи, кто в арде сейчас главный?» «Знам дело, хантахта». Начальником начальником войска Нева, по ихнему темник, братова, Дюдень. Не знал разве?» Александр так и застыл на лавке. Только что челюсть не отвисла. Сразу вспомнилось. Брата ха назвали Тудан, но почему-то на Руси его именовали не иначе, как Дюдень. И в истории была Батыева, Рать, Неврюева, Дюденева. За голову обеими руками схватился, замычал. Фадея беспокоился. «Голова болит? Медовухи хлебни!» и подвинул свою кружку. Александр только сейчас в полной мере осознал, что грозит грядущим летом Руси. Подлючий предатель Андрей, чтобы ему гореть в аду, приведет на земли русские басурманское войско. И разрушения, и потери будут столь велики, что сравнятся с нашествием Батыя, когда обезлюдят города и веси. Схватил Александр кружку, опорожнил в три глотка. Подбородком на ладонь оперся. Что делать? Отменить ход события он не в состоянии. Остается одно – предупредить Дмитрия. На кто он для великого князя? Незнакомец, за которым никто не стоит. Поверит ли? Скорее всего, нет. А если через настоятеля монастыря Иова действовать? Во Владимире митрополит Новый, Максимом звать, перебрался из Киева. Настоятель монастыря не последний человек епархии. Но опять же вопрос возникнет – от кого его в сведения получил? Чем докажет? Ах, не работает в княжестве разведка, поскольку нет ее. Князя Андреева Владимире нет, скорее всего в княжестве своем городецком злоумышляет, а верных ему людишек по городам разослал, дабы к лету охотчих людей набрали. Сразу вспомнились ассасины, орден убийц. Они то были союзниками ордена тамплиеров, то враждовали, даже несколько контуров убили, не перенятили их методы, перебраться в городец... Втереться к князю в доверие, да и всадить нашу в спину, пока татар на Русь не привел. Но князь постоянно окружен дружинниками, боярами, телохранителями. После такого покушения будет схвачен непременно, попытан безжалостно и казнен. Умереть в честном бою Александр не боялся. Но на дыбе выбор невелик. Тогда остается упредить Дмитрия Александровича. Очнулся от участливого голоса Фадея. «Отпустил голову-то!» Легче стало. Кивнул Саша. Половой принес заказ. Жареную курицу, кружку медовухи, пряженцы с рыбой. Изволь откушать, гость дорогой. Вечером и ночью обдумывал, как убедить настоятеля Иова донести его тревогу до митрополита, чтобы тот проникся грозящей бедой и повлиял на князя Дмитрия. Великому князю 43 года. Опытен должен осознать всю степень опасности. Утром снова отправился на торг. уже с целью найти вчерашнего незнакомца. По повадкам, этот эмиссар князя Андрея, набирающий рекрутов, добровольцев, как сказали бы позже, пушечное мясо. Но сколько не ходил по торгу, а незнакомца так и не встретил. Зато на следующий день, уже к полудню, к нему подошел другой мужичонк и завел разговор, подобный позавчерашнему. Александр, насколько мог, разыгрывал в себя полудурка, Стараясь получить как можно более развернутые ответы, обещал подумать. Сам же затесался в толпу, стал наблюдать за незнакомцем. Тот еще подходил к нескольким мужчинам, заводил разговоры. «Понятно, вербовщик. И, судя по всему, не один. Муром город во всех смыслах для Андрея Городецкого удобный. Недалеко с юга граница с Диким Полем, откуда без лишнего шума и огласки могут татары подойти». Муром от Владимира недалеко, и для конницы это пара переходов, и нападение будет для Дмитрия Александровича внезапным. Задумано коварно, хитро. Видимо, вербовщик выполнил сегодняшний план, а может быть, просто замерз. Вышел с торга, бодрым шагом направился к окраине. Александр за ним в отдалении. Старался не привлекать к себе внимания, осторожничал. Но вербовщик не оглянулся ни разу, слежки не почувствовал, пёр, как лось на гону. Потом без стука распахнул калитку, зашел во двор. Александр прошел мимо, медленно, разглядывая домовладение. А, изба добротная, пятистенка, из двух печных труб дым валит. В такой большой избе полсотни человек разместиться могут. Правда, от соседей такое общежитие не скроешь». от место на заднем дворе. Он уже отошел на десяток шагов, как хлопнула калитка сзади. Саша обернулся. На тротуар из владения вышел вербовщик. С ним кто-то разговаривал, невидимый за забором. А голос-то знакомый. Позавчерашнего незнакомца. «Завтра с утречка выезжай во Владимир. Отдашь письмо, дождешься ответа и обратно. Полагаю, за седмицу управишься. Все исполни, как велишь, Егор». Вербовщик пошел, но, судя по звуку шагов, обратно к торгу. Александр прошел еще несколько шагов, остановился. Да здесь целое осиное гнездо. Обернулся еще раз. Вербовщик уже поворачивал за угол. Калитка закрыта. Александр отправился на постоялый двор. В голове мелькнуло. Перехватить этого вербовщика надо. Наверняка поедет он с санным следом, на судок да не свернет. Там обозам удобнее по льду. ни подъемов, ни спусков, а такая дорога одна. Через Булатниково ушнул машок. Сразу Фадея предупредил. Ты меня завтра не ищи. бы нашел. Небось, вдовушку молодую. Фадей прищурил один глаз, погрозил пальцем. Да пусть думает, что хочет. Случится перехватить или нет, и чем закончится встреча, еще неизвестно. А втягивать в это скользкое дело Фадея не хотелось. Предупредил слугу разбудить его со вторыми петухами, да приготовить небольшой тормозок в дорогу. Растегай пару яиц. — Съезжаешь? — полюбопытствовал слуга. — У меня до конца седмица комната оплачена, на день только отлучусь. — А, все исполню. Чтобы не привлекать ненужного внимания, Александр решил утром под кожушок кольчугу надеть. Но шлем и щит не брать, не на войну собрался. Несколько минут раздумывал, меч взять или саблю. Остановился на сабле, не так в глаза бросается. А если в мешок завернуть, так и вовсе хорошо будет. Утром слуга разбудил, вручил сверток. В чистой тряпице расстигай и вареные яйца. Уж лучше в сухомятку, чем голодным быть. Седло, подпругу, все быстро на коня определил, выехал с постоялого двора. Пришлось немного у городских ворот подождать, пока стражники откроют. Ветерок застоялся, сходу галопом помчался. По сенному пути в муром селяне тянулись. Ох, хорошо, в лицо морозный ветер бьет, слежавшийся снег из-под копыт летит. «Их-ха!» — от избытка чувства завопил Саша. Отмахав без остановок верст пятнадцать, остановился перед Булатникова. «Здесь дорога поворот делает, и лес густой, хвойный. Самое место для засады». Только бы вербовщик этой дорогой поехал, а не свернул к Стригина. А дальше налет судок до да как обузники. Лично он ехал бы так, но что в голове у друга? один господь знает. Свернул с дороги, встал за елями. Саблю из мешка достал и поясался. Кожух на груди немного топорщится из-за тормозка с едой. К седлу не приторочишь и в мешок не положишь. Замерзнет до каменной плотности, не угрызешь. А за пазухой все в тепле. Хорошо попону на ветерка набросил. После скачки он вспотел, а сейчас ждать придется, не простынет. Лошадей легкие, слабое место. Прошел час. На Намуром два небольших обоза прошли, а вербовщика все не было. Минул еще час. Александр уже замерз, неподвижно сидя в седле. Соскочил в снег, разминаться стал. Если руки-ноги закоченеют, плохо. В бою подвижность членов нужна. Беспокоиться начал. Торчит он здесь, как гнилой зуб у старухи во рту. а Вербовщик другой дорогой поехал. У него две дороги на выбор. Поди угадай. Показался всадник вдали. Александр в седло запрыгнул, попробовал, легко ли сабля из ножен выходит. Глаза прищурил. Пытался лицо всадника различить. Вроде тулуп такой же, но белые тулупы на каждом втором мужчине. Да, точно он. Рыжеватая оправленная бородка, узкое лицо... К правой стороне седла сумка приторчена дорожная. Александр пятками тронул коня. Ветерок выехал на середину дороги, встал. Вербовщик по воде натянул, напрягся, левой рукой саблю на поясе вперед сдвинул. Остановившись, узнал Александра. «Знакомец, ты как тут?» «Тебя поджидаю». Вербовщик оглянулся, нет ли кого-либо еще. «На торгу встретимся, а сейчас уступи дорогу, тороплюсь я». Отдай письмо и езжай. Просьбе Александра вербовщик сильно удивился. Брови поднялись, глаза округлились. Какое письмо? И тут же выхватил саблю. Александр к такому повороту событий готов, свой клинок из ножен вырвал. И очень вовремя, потому что вербовщик сразу нанес удар. Саша едва успел подставить свою саблю, пошел обмен ударами. Оба противника примерно равны по силам и опыту. Вербовщик предпринял неожиданный финт. Откуда у него в левой руке появился нож, Саша не заметил. Но вербовщик внезапно метнул его Александру в грудь. Нож пробил овчину, тормозок с едой, уткнулся в кольчугу. Вербовщик на секунду замер, ожидая, когда его противник упадет. Нож торчит из груди, а эффекта нет. Секундное промедление стало для вербовщика роковым. Саша сделал выпад, противник не успел защититься, подставить под удар саблю. то луп его на правом боку сразу окрасился кровью. Александр же не медлил, рубанул, отсек правую руку противнику ниже локтя. Фонтаном ударила кровь, вербовщик закричал. И от боли, и от сознания, что проиграл бой и истекает последние мгновения жизни. «Ты дьявол, а не человек! Назовись!» «Тебе это не поможет. Кто такой Егор?» «Не скажу». «Все вы летом сдохнете, и бабы ваши, и выродки, все!» «Ты же русский, зачем помогаешь басурман привести, княжество великое разрушить?» «Тебе не понять, смерть!» Вербовщик осла от кровопотери, в седле качался, как пьяный. «Медлить опасно, на зимней дороге могут появиться обозники или всадник». Александр сделал выпад, нанес укол в грудь, прямо в сердце. Тот же сам соскочил с коня, взял коня вербовщика под узцы, повел в лес. Ветерок сам за ним пошел. Скрывшись за елями, Александр столкнул мертвое тело в снег. Спохватившись, побежал на дорогу. Ногами раскидал снег, забросил часть руки и саблю подальше в лес. Сабля – трофей хороший, но по ней опознать могут. Вернувшись к трупу, обыскал. Обычно письма прятали за пазуху. Нет ничего. Через сидельную сумку с чужого коня стянул. Небольшой мешочек с деньгами себе за пазуху сунул. Само содержимое вытряхнул на снег. Ни свитка, ни пакета, а должен быть, он четко слышал. Стянул с убитого сапоги, сунул внутрь руку. Ага, что-то есть. Вытянул сложный лист, который уже подванивать стал от портянки в сапоге. Ничего, от запаха еще никто не умирал. Развернул листок. «Кланяюсь тебе в пояс и желаю долгих лет, боярин Антипануфриев сын. При всем сообщаю, что охочих людишек набрано сотня. Направь не позднее масленицы, а босс с оружием в муром. Нашёл ли людей для задуманного? Передай ответ Сосипом, он человек надежный. А семью к лету отправь в Бела озеро или Псков, твой старый знакомец Егор». Занятное письмо. Судя по нему, во Владимире, а убитый Осип направлялся именно в Стольный град, есть сторонники Андрея Городецкого и зреет самый настоящий заговор. Пригрел Дмитрий Александрович змею под на груди. Фамилии в письме нет, но сомнительно, что найдется во Владимире еще один боярин с таким именем и отчеством. При желании можно будет найти, только захочет ли великий князь, а попытать в самом прямом смысле слова «боярина надо», а вызнать, что злоумышляет. Не исключено не выдержит боярин пыток, важные сведения сообщит. Надо возвращаться, пока его не застукали рядом с теплым еще трупом. Александр письмо за пазуху хотел сунуть, про ореху на кожухе обнаружил, выругался. Что ему так с одеждой не везет? Письмо определил. Труп снегом забросал. Конечно, по весне оттает, но к тому времени и вороны лицом могут поклевать, мыши погрызть, так что и не опознать. Осмотрелся. Видны следы от сапог, но труп под снегом, как сугроб, и в глаза не бросается. Взял ветерка под узцы, вышел к дороге, поднялся в седло. Дело сделано. Есть письменное подтверждение заговора против Дмитрия. Он толкнул коня в бока каблуками. Застоявшийся ветерок пошел ходка, а сзади перестук копыт. Обернулся, а за ним конь вербовщика бежит. Конь приметный, пегий, морда белая, а на лбу черное пятно. Александр остановился, спрыгнул с коня, подошел к пегому коню. Тот доверчиво подпустил чужака. Саша взял его под узцы, развернул в другую сторону, сильно ударил кулаком по крупу. Конь рванул по дороге, Другой бы не пожалел скотину, прирезал в лесу, все же улика. Александру безвинное животное жалко было. Добежит до какого-нибудь села, прибьется к владению, послужит новому владельцу. Далеко за полдень въехал в Муром. Сразу у прохожего спросил, где скорняка найти можно. Кожух заштопать надо аккуратно, иначе Фадейды и другие люди внимание обратят». Скорняк оказался большим умельцем, заштопал так, что место пореза практически не видно. Добрался до постоялого двора, ветерка расседлал. Хотел шмыгнуть к себе в комнату, еще раз перечитать послание к боярину. Да Фадей перехватил. «Садись, потрапезничаем». Говорил к Зазнобе, а сам Конно уехал. «Ничего от Фадея не скроешь». Александр объясняться не стал, накинулся на еду. Нож вербовщика и растягай разрезал, и яйца разбил, выкинуть пришлось, так весь день голодным был. После ужина заперся в своей комнате, свечи зажег, письмо боярину перечитал. Коротенькое письмецо, однако выводы из него человек толковый сделать может. То, что заговор есть, сомнений не вызывает, свержение Дмитрия намечено на лето, и боярину советуют вывести семью подальше от Владимира. Зачем? При смене князей, хоть удельных, хоть великих, это касается дворни, а бояр – только в плане приближения к власти, занимаемых ими постов. Мирное население – простой люд в княжестве ущерба не несут. Стало быть, предполагается, что во Владимире погромы будут, грабежи, резня. Для этого воинские силы нужны, и немалые – А «Ай, татарами пахнет заговор, только у них сейчас воинов много, причем полудиких, способных залить кровью города великокняжеские, пожечь, разрушить». Александр уже письмо запомнил до последней точки, и если оно исчезнет, наизусть повторит. И чем больше он анализировал каждое слово, тем сильнее тревога становилась. «Наверняка степняки через рязанские земли пойдут, а рязанский князь враждует с московским». В «Москве сильно коломну хочется прибрать к своим рукам. Уж больно удобно стоит город. На перекрестке водном, на слиянии Москвы-реки и Оки и торговых путей. Объединиться бы князьям Рязанским и Владимирским, да вместе противостоять степнякам. Победить, может, не получилось бы, но, понеся потери, татары дальше бы не двинулись, а все жажда единоличной власти мешает. Половину ночи уснуть не мог, осознав весь масштаб грозящей Руси угрозе. Обидно, имея такие данные, не в силах повлиять на решение князей. Но все же он попытку донести до Дмитрия Александровича свою озабоченность сделать должен. Через три дня обоз Репьева двинулся в обратный путь, во Владимир. Купец удачно расторговался, купил товаров для Владимира, был весел, улыбался, удачливым себя считал. Александру хотелось ему сказать, забирай семью и пока есть деньги, покупай избу подальше, в Пскове, Новгороде, Белоозере, но нельзя язык распускать, сеять панику, а скорее всего купецы не поверят, князья молчат, отпор не готовят, а тут какой-то простолюдин, не боярин даже, предрекает великие события, был бы хоть блаженным при Веригах, чьи пророчества зачастую сбывались. К вечеру третьего дня, когда направо повернули от основного шляха к суду, где, когда до деревья ильена пару верст осталось, где предполагали остановиться на ночлег в постоялом дворе, от передних саней крик раздался. Фадей и Александр, ехавшие сзади, ринулись к голове обоза. Местность открытая, видно на полверсты, никто к обозу незамеченным подобраться не мог. На ходу сабли изножен выхватили. Яшкин кот на лошади, что первой шла, здоровенный волк повис, вцепившись ей в шею, а со стороны берега еще серые тени к обозу несутся. Обозные лошади забеспокоились, стали ржать, сбиваться в кучу, одни сани перевернулись от столкновения, весь товар на снег выпал. Фадей по волку саблей ударил. Раз, другой, матерый волчища на снег свалился». зверь в крови с лошади тоже кровь хлещет, а волки кровь учуяли теперь без добычи не уйдут, а голодали серые на снежную и морозную зиму людей не испугались огнем бы отпугнуть все звери огня боятся да факелов нет обозники с саней пососкакивали топоры из-под облучков достали фадей и александр на волков кинулись, а те сами нападают. Один зверюга ветерков ногу вцепился, другой на всадника прыгнул. Волк зубами клацнул, ухватил полуполушубка. Глаза зеленые, злые, голодные. Саша ему саблю в пасть вогнал, клинок до половины вошел. Волк на снег свалился. Александр нагнулся, саблей второму волку спину перерубил. Ветерок на дыбы поднялся. Для лошади самый страшный противник волк. Летом они редко нападают, есть чем в лесу поживиться. Зайчатиной, мышью. а Зимой жрать нечего, животы подвело. Александр коня по шее погладил, успокаивая, погнал вдоль обоза. Ездовой агафон кричит не своим голосом. «Рятуйте!» Волк напал на лошадь. Агафон топором серого разбойника ударил, да неловко. Бок слегка зацепил только. Хуже раненого дикого зверя нет ничего. Волк на обидчика кинулся. На снег свалил. В горло норовит вцепиться. Агафон шею обеими руками прикрывает. Кричит, на помощь зовет. Александр с коня свесился. Поперек спины волка саблей ударил, перерубив. С коня соскочил, помог Агафону подняться. У того тулуб в крови, не поймешь, волчий или человеческой. Жив? Вроде. Топор подними. Ага, ага, сплоховал я маленько. Со стороны хвоста обоза крики. Александр туда бегом кинулся. Два волка ездового терзают. Тот на животе лежит, лицо руками закрыл. Один волк в ногу возничему вцепился. От портков клочья ткани летят. Александр его первым убил. Второй волк угрозу почуял, ездового бросил, сам на Александра кинулся. Матерый зверь, огромный. Саши саблю успел подставить, волк сам на клинок напоролся. Щелкнув клыкастой пастью у самого лица Саши, обдав зловонным дыханием, на снег упал, но еще жив, пытается дотянуться до ног Саши. Он ударил волка саблей раз, другой, пока зверюга не затихла. Обозник, которого он спас, уже на ноги поднялся. От портков одни лохмотья, местами и нога порвана, но глубоких увечий нет. «Эх, хорошая шкура была бы!» – вздохнул он, глядя на волка. «Не получилось аккуратно». Саша обтер саблю о шкуру волка, вложил в ножны. «Похоже, все. Не слышно криков, не видно борьбы. Александр вдоль обоза прошелся». Орон волки нанесли, две лошади сдохли, лежали с разорванными шеями, у одной даже кишки наружу. Александр с водеем даже волков посчитали, полтора десятка. Большая стая, причем у молодые волки двухлетки были, и матерые. Был бы не обоз, а одиночная лошадь, ни от нее, ни от ездового ничего бы не осталось, кроме обглоданных костей. Купец сокрушенно головой качает, прикидывая убытки. Начали перегружать товар с саней, в которых лошади пали, на другие сани. За темнота наступила, порядевший обоз наконец-то добрался до постоялого двора. Но эпопея не закончилась. Выпрягли лошадей, на двух обозники под охраной Фадея и Александра вернулись за пустыми санями, притащили их на постоялый двор. Поужинав, улеглись спать. Утром купец по деревне бегать стал в поисках лошадей. Одно удалось купить. Вполне здоровую семилетку. Поскольку других лошадей, хозяева которых согласились бы продать, не нашлось. Купец поехал в соседнее село. В общем, пропал день. Обузники одежду, подранную волками, успели подштопать, выехали только утром. Александр ехал и раздумывал. Нелегкая доля у купца. Торговать в лавке не самая тяжелая или опасная доля его занятия. Зимой то разбойники нападают, то волки. Летом, если на корабле, можно на мель угодить или столкнуться с бревном топляком, которое не хуже тарана – борт проломит и судно с товаром ко дну пустит. К исходу четвертого дня после нападения волков добрались до Владимира. Александр сразу в баню, а потом ужинать и спать. За долгую поездку белье лошадиным запахом пропитывается, в чистом белье комфортно. Устал за поездку. Померзнуть пришлось, а в комнате тепло, уютно, спал почти до обеда, а поевши отправился в монастырь, прихватив письмо. Для начала монаха Фотия проведал, все же не виделись давно. Александр про поездку рассказал, а Афотию поделиться нечем. Однообразно жизнь у черница, молитвы, исполнение послушания, предписанного наместником: одни монахи хлеб для братья и пекут, другие ремонтом помещений занимаются. Третьи иконы расписывают для продажи «Монастырь на полном самообеспечении». Затем Александр спросил, на месте ли наместник. «Иов, а где ему быть?» «Сведи, дело есть». Фотий просьбе не удивился. «Схожу, узнаю, примет ли». «Дело важное. Настоятель на аудиенции прошу». Видимо, настоятель щедрых даров Александра не забыл, согласился принять. Фотий проводил старого знакомца до кельи Иова. Войдя, Александр перекрестился на иконы в углу, поклон отбил. «Садись, раб Божий!» – показал на лавку Иов. «Так какое у тебя дело ко мне?» Александр коротко и четко доложил о своих подозрениях, даже письмо к боярину из-за пазухи достал, на стол перед Иовом положил. Настоятель письмо счел, головой покачал. «Это все дела мирские!» «Не след мне ими заниматься». «Как?» – удивился Александр. «Это же твоя паства, настоятель». «Паства у служителя в церквах. Они ее окормляют». «Тебе к князю надо». «Я надеялся, что ты поможешь. У тебя доступ к митрополиту есть, а у него к князю...» «Не обессудь, не возьмусь». Видимо, не все гладко было во взаимоотношениях насельника с владыкой. Александр поднялся, забрал письмо. Это письменная улика заговора, разбрасываться ею не стоит. Откланялся Иову, вышел. За дверями Фоти ждет. Но как? А никак. Отказался помочь, говорит Мирское. Обнялся с Фотием на прощание, да и на постоялый двор вернулся. Если Иов отказался, то большого смысла к митрополиту Максиму идти нет. Может ответить так же. Одна дорога теперь к князю Дмитрию. Если он умен и за великое княжество родеет, должен проникнуться заботой и тревогой, меры принять. Хотя что великий князь предпринять может? Александр предположить не мог, рать собрать. Удельные князья меж собой грызутся. Жителей из Владимира в более отдаленные углы княжества вывести. Так Владимир не один, других городов хватает, как и жителей. «Все великое княжество не переселишь, а если и случится, татары по следам беженцев отыщут. Когда десятки тысяч людей пройдут, многие со скотом, повозками, обязательно след останется». «И какой князь выход найдет, не его Александра дело, не князь Саша, ни власти не имеет, ни войска». Утром Александр к Фадею пошел. Из бани велика на двор ухожен, чувствуется хозяйская рука. Деловые разговоры сразу начинать не было принято. Фадей за стол его усадил, налил кружку сыта, супружница его выставила блюдо с ватрушками. — Позавтракай со мной, раздели трапезу. Совместная еда — особый ритуал. Если человек вместе с тобой хлеб преломил, значит не враг, как заключение договора о дружбе и согласии. Фадей не враг и товарищ надежный, в походах неоднократно испытан. Перекрестились, поели, Фадей крошки со стола в ладонь собрал, в рот закинул. Слушай, уж сколько тебя знаю мыслю, просто так не придешь. Александр тянуть резину, ходить вокруг да около не стал, бухнул сразу. С князем Дмитрием Александровичем мне встретиться надо. Ох ты, а почему ко мне? Ты ж Владимирский, знаешь, где он бывать может. Непростая задача. В тереме княжеском охрана бояре эти к телу не подпустят. У них свой интерес. Как бы мимо их рта кусок не пронесли. Если в город князь выезжает, то обязательно дружинники рядом. Не дадут приблизиться. Для челобитных долгий ящик есть. Непростую задачу ты мне задал. Не для себя стараюсь. Да я понимаю. Вот что. Ответ сразу не дам. Обнадеживать не буду. Сам знаешь, я в терем княжеский не вхож. А знакомцев поищу. Есть у меня в дружине и среди прислуги приятели. дело хоть серьезное, краснеть не придется. Более чем. Не намекнешь? Заговор против князя зреет Боярский. Ага, ты как узнал? Дело серьезное, если лжа самого в пару бросят». Не думаю. Но где меня найти, ты знаешь, не буду время отнимать. Александр вернулся на постоялый двор. Заняться совершенно нечем. Неохота ни не спать, ни есть. Мысль в голове мелькнула, а не бросить ли все, да уехать в Великий Новгород или Псков. Не доберутся до сих городов татары, а обиженцев после нападения много будет. Деньги есть, можно год, а то и больше безбедно жить, даже избу купить. Впрочем, пока не горит, можно выждать. Ожидание хуже всего. Время тянется медленно. Фадей появился через пять дней, лицо довольное. «Через дружинника удалось решить твою беду. Он, но не десятник. Завтра охрану в княжеском тереме нести будет его десяток. С утра у ворот будь, чтобы и опознал тебя, на левой рукав повязку белую нацепи. Благодарю. Не стоит не для себя, для князя стараешься, потому на навстречу пошел. С утра Александр встал пораньше, кусок белой тряпицы и письмо за пазуху сунул». Больше некуда. Не было карманов в одежде. Появились они значительно позже. Письма обычно хранили за пазухой или в рукавах. К княжской резиденции подошел, повязку на рукав повязал. Ждать пришлось долго. У ворот стояли два дружинника на охране. Кого-то пропускали, других останавливали. На Александра поглядывали косо. Подозрительно. Болтается человек у ворот, а пройти попыток не делает. Из ворот вышел десятник. Дружинники сразу подтянулись, приняли бравый вид. Десятник сразу Александра узрел. Повязка белая на рукаве, как познавательный знак. Рукой махнул, подзывая. «Про тебя, Фадей, сказывал». «Александр?» «Именно». «Идем со мной. Великий князь только из домовой церкви после заутрени. Отдыхает. Потом бояр принимать будет. Времени у тебя мало будет. Поэтому докладывай коротко и по сути». «Понял». «Оружия при себе нет?» «Нет, можешь проверить». «На слово верю. Фадей за пустого человека не поручится». «Ох, и запутанные переходы в деревянном тереме. Понятно, что десятник вел его не парадным ходом, а черным, для прислуги. Наконец, Пафнути остановился перед дверью». «Обожди, спрошусь». «Вскоре вышел. Помни о малом времени. Ступай». Не без некоторой робости Александр вошел в личные покои великого князя. Дмитрий Александрович сидел в кресле за столом. Александр поясной поклон отвесил. «Доброго здоровья и многие лета, князь!» «Как звать?» «Александр, говори». Саша коротко, внятно доложил о Егоре в Муроме, что охочих людей собирает о перехваченном письме. «Покажи». Саша письмо из-за пазухи достал. Подошел к столу, положил. Из рук в руки передавать не полагалось, не дворянин Александр. Князь письмо взял, читать начал. По мере того, как читал, щеки краснеть начали. Прочитав письмо, отшвырнул на край стола. «Есть такой боярин, не из последних, змея какая». Князь вскочил, прошелся по комнате, лет сорока-сорока пяти, стройный, с курчавой, рыжеватой бородкой, ниже Александра на голову. Но исходила от князя некая сила, властность. «Письмо оставь, разберусь. Вдруг лжа. Человека оклеветать хотели. Ступай». Александр поклонился, попятился к выходу. «К сильным мира сего спиной поворачиваться нельзя, оскорбление». Рукой ручку двери нащупывать стал, как князь сказал. «Погоди. Ты сам кто?» «Воин из Новгородских. Здесь обозы охраняю. Так в муром попал. Кого-нибудь из моего окружения знаешь?» «Ни единого человека». «Перекрестись». Александр перекрестился. «Истинную правду говорю». «Где живешь?» «На постоялом дворе. Свою избу не купил еще. Деньги потребны». «Ступай». «Если что нового узнаешь, через тебя действуй, только мне сообщишь». Слышу из княжа. Александр вышел, вытер рукавом спотевший лоб. Похоже, князь ему полностью не доверял. Скорее всего, заподозрил в оговоре против неведомого Антипануфревича. «В каждом окружении любого государя всегда есть разные противоборствующие группировки, желающие стать ближе к князю, получить чины, вотчины, накормления». «Не осерчал, князь?» – поинтересовался Пафнутий. «Нет, сказал, будет что занятное, через тебя связаться». «В дружину бы тебе! Ты парень высокий, сильный, нам такие нужны». Александр не ответил. «Если на Русь придет этот дюдень, все мужчины должны встать в строй, если не хотят стать рабами или быть убитыми». На постоялый двор возвращался в хорошем настроении с чувством исполненного долга. что мог, сделал, а дальше решать князю. И не обернулся ни разу, совершив ошибку. А от княжеского терема за ним шел неприметный человечишка невзрачного вида в сером зипуне. Увидишь такого среди прохожих, и через секунду не вспомнишь, как выглядел. Соглядатый довел Александра до постоялого двора, ухмыльнулся. Потолкавшись немного, зашел внутрь, с хозяином поговорил. знакомца еще высок с собой ладен есть такой да он в комнате поди попозже приду должок за мной вернуть надобно хозяин кивнул долг вернуть святое дело прошел день второй на третий утром за завтраком хозяин к александру подошел отдал должок знакомец не приходил никто как же третьего дня был человек тобой интересовался описал внешность а ты «Сказал, живет такой, и все?» «Спасибо. Как появится, пусть прислуга ко мне проводит». «Знам дело». Александр задумался. Фоти таким образом искать его не будет, как и Фадей. Три дня назад? Он тогда у князя на аудиенции был. Не князь ли за ним отправил наблюдателя? Укорил себя. Не осторожничал. От князя напрямую к постоялому двору шел. Не стерегся, не обернулся ни разу. Впрочем, князю о месте жительства сказал. Он бы не послал проверить, все же Сашу навстречу пафнуть и привел. Боярин Антипануфревич? Да он о письме не знает, кто такой Александр не ведает. Долго размышлял Саша за столом, но ничего не надумал. Однако насторожился. Выходя с постоялого двора, кольчугу под кожух надевал. На торгу купил боевой нож. Не боярский, с локоть длиной. Такой незаметно спрятать сложно. Поменьше, но клинок в две ладони длиной в ножных. Под кожухом на поясе подвесил. Со стороны не видно, но не безоружен. После акры без оружия на улице или торгу чувствовал некий дискомфорт. Прошла неделя. Александр уже посмеиваться над собой стал. Не перестраховался ли он? Известное дело. Пуганая ворона куста боится. Вечером пришел Фадей. Посидели за медовухой, поели не спеша шанежек до да рыбки, жареной в сметане. Фадей не просто так пришел. Сказал, Репьев с обозом через два дня выезжает в Шую. Александр согласился, кивнул. Фадей мужик надежный. С ним на пару обоза охранять можно, хоть от разбойников, хоть от волков. Расстались затемно, довольные посиделками. Фадей тактично о визите Александра к великому князю не поминал. Захочет Саша, сам скажет. Раз молчит, значит секрет. Следующим днем Саша Фотия проведать направился. Все же поход в Шую займет недели-две, а потом весна на носу. Никаких поездок уже не будет. По дороге несколько раз оглядывался. да осторожности излишне оказалось. Никто за ним не шел, случайные попутчики в сторону отворачивали, с Фотием поговорили. В основном Саша. Фотий новостей не имел, молитвы, послушания. «Но хранит тебя Господь!» — на прощание чернец перекрестил Александра. Шагалась от монастыря по легкому морозцу легко. Не успел далеко от монастыря уйти два мужика навстречу. «О, лоб какой здоровый!» — громко сказал один, когда сблизились. Морды у мужиков красные, глаза недобрые. Позадирать хотелось, явно кулаки чешутся. Александр слова их мимо ушей пропустил, даже шаг в сторону сделал, пропуская. Уже поравнялись, когда один выхватил за сапожный нож, ударил Сашу в бок. Ноша кольчугу звякнул. «Не надень, Александр, кольчугу, быть бы ему убитым!» Удар профессионального убийцы, как у бойца-скота. Саша в сторону отпрыгнул, пуговицы на кожушке так рванул, что отлетели. Свой нож выхватил, а мужик, что ножом его ударил, смотрит с недоумением. Как же? Он бил, а жертва живая? Не был такого ранее. Александр сам напал. Мужик увернулся от удара, сам ножом по рукаву кожуха полоснул. Острый, как бритва, нож легко овчину вспорол и по рукаву кольчуги скрежетнул. И тут Саша не сплоховал. Свой клинок в грудь противнику по самую рукоять вогнал. а больше ничего не успел. Тяжелый удар по голове, меховая шапка удар смягчила, но досталось здорово. Из глаз искры в глазах потемнело. Только успел подумать, кто навел? Князь? Боярин Антипануфревич? Или и потерял сознание? Читал Дмитрий Поляков.